«Ну, что там?» Залегший за деревом фикса встретил тяжелым взглядом молодого шныря, торопливо семенящего из кустов впереди в низком приседе. «Мусора или наемники?» «Да хрен знает!» Шнырь упал рядом и попытался перевести дух. «Кругом заросли, не видно ни хрена. Сканер вместо базара ловит помехи. Походу, у них скрэмблеры на рациях. Весь базар зашифрован. Но молотобойцев там в натуре до хрена. У самой границы с желтой идет конкретная Мочилово. Непонятно, кто с кем, но заряжены они не слабо. Мы попали под замес прицепом, шли тихо. Век воли не видать, но напоролись на кого-то из них. Там одни других обходили в натуре, начали шмалять нам в спину. Щербатова на глушняк срезало. Еще двоих покоцало сильно. Мы включили заднюю и зашкирились в лесу. Костыль спрашивает, что делать скажи пусть отваливает оттуда и идет правее фикса недовольно сверкнул стальными коронками обходите замес без палива нам сейчас мочилова не в масть на серьезную тему идем шнырь торопливо закивал подскочил и почти на четвереньках свалил обратно фикса зло скривился костыль тупица придурок лагерный умудрился напороться на наемников кроме них здесь быть некому Разве что сателлитовским, но тех бы сканер засек. У сателлитовских так далеко без вертушек зайти душка не хватит. Они при первом же стреме окучивание с воздуха заказывают. А радиосвязь с вертолетами не шифруется. Сателлитовские с наемниками об этом специально добазарились, чтобы избежать случайных замесов с вертолетами и теми, кого они пасут. Вертушка стоит нехило, но еще больший Гемор. Это надыбать умелых вертолетчиков. Поэтому и сателлиты-наемники и берегут своих летунов. Они даже таксу назначили в полля Магрина. Клянутся забашлять за помощь любому, кто спасет летунов, если вдруг где-то рядом вертушка расхреначится. Правда, только после того, как опера кажут, что это была не подстава, и спасатели сами ее не сбили. А костыль точно баран без мозгов. Какого хрена он поперся так близко к замесу? Видел же, что заруба впереди идет. Шмаляют так, что глухой за километр услышит. Теперь наемники знают, что здесь кроме них есть кто-то еще. Обходить надо левее, через желтую. Немой, словно тень, возник рядом. Там нас не ждут. Базара нет, согласился Фикса. Валим с тропы. Как все в желтую зайдем? «Отправь ныря к костылю. Скажи, пусть со своей кодла идет как шел. Как мы пойдем, не его дело. Встретимся у нычки, где вчера с сателлитовским спецназом чалились. Сталкеры у него есть, так что дойдут». Немой кивнул и молча скрылся в кустах позади. Фикса сделал болезненную гримассу и принялся поправлять окровавленную повязку на левой руке. Незаметно косясь на залегших рядом малотобойцев а хозяйской Ариадне, кроме Фикса и Нимоу, не знал никто. И хотя некоторые догадывались, в открытую светить ею Фикса не собирался. Не стоит искушать людей. Основной кодли и без того особой веры нет. А после вчерашней подставы с крысами тем более. Для сохранения тайны приходилось идти на жертвы. Время от времени тихо и беспалево мочить кого-нибудь немеру догадливого и терпеливого, А за день другой доходки на тему, которую без Ариадны не вывести, коцать себе то одну, то другую руку, которую при всех перевязывали. Это вызывало степ по поводу везения фиксовых рук, зато серьезно уменьшало количество подозрительных взглядов и ненужных предположений. Сейчас Ариадна была унимова, потому что в его повязке никто не сомневался. Фикса же готовил поляну, чтобы замацать вторую Ариадну, которую они идут забирать у мертвой бабы из гниц. Для этого пришлось залипить постанову, типа от пряну от аномалий, споткнулся и распорол и без того вкоцанную руку а какой-то корень. Кровищу в маленьком пластиковом пакете Фикса заранее зашкерил в рукаве свои мембраны и постанова проканала как надо. Руку, повязку с которой сняли утром, забинтовали по новой. И никто даже не начал базар за его удачливость. До границы с «Желтой» оставалось меньше километра. Всем было не до зуба скала. Фронтовик может нарисоваться в любую секунду. Биэс его знает, где он сейчас. Пока основной отряд братвы с Фиксой во главе шел к жмуру с Ариадной, кодло-костыля со сталкерами и шнырями должна была пройти к малине особ и пробить поляну. Но вместо этого костыль умудрился засветиться наемником. Дебил! Не надо быть хозяином, чтобы докубаторить! что там впереди схлестнулись две разные бригады наемников, желающие подрезать ништяки в развалинах берлоги медведя. По-любому их бугры отвели своих молотобойцев подальше от замеса, как только там нарисовались зомбаки и зашкерились кто где в ожидании окончания шухера, чтобы потихо стать первыми, кто заценит мертвую малину особ после того, как оттуда свалит фронтовик». И ни перед кем из других бригад военсовета на эту тему не рисоваться, чтобы не делить добычу. Ценник, на которую сейчас даже предположить сложно. Тут у них косячок и вышел. Ломанулись они к развалинам и напоролись друг на друга. Походу уступать никто не захотел. Да и сложить добычу в общак тоже желания ни у кого не возникло. Вот и устроили замес между собой, типа каждый принял другого за врага. Ну и теперь это ясно как божий день, когда наемники почуяли еще одного конкурента, желающего подрезать ништяки осопа. ради уничтожения чужаков им объединиться станет не западло. С понтом нифига себе ошибочка вышла, мы ж свои. А думали типа зейки или сателлитовские за нашей добычей ломятся. «Давайте объединимся, а то пока мы тут друг друга мочим, какие-то крысы замыслили нас опередить». Словно в подтверждение его догадок, стрельба впереди начала стихать и быстро сошла на нет. Фикса криво усмехнулся. «Базара нет. Поделиться друг с другом выгоднее, чем прощелкать добычу клювом. Раз замес у них вышел на границы с желтой, значит, рации еще работают, и договорятся они быстро. Ближайший отряд наемников наверняка уже мутит впереди засаду. Дальние пойдут выпасать кодлу костыля». И пойдут правее, потому что там еще зеленая зона, а слева уже желтая. А по желтой бегать совсем не в масть. Там бегунов аномалии в раз складывают так, что спичечный коробок поместишься. К тому же, если пройти по зеленой крополя дальше, то топать к малине особ через желтую придется меньше. И об этом наемники тоже знают. Поэтому не мой прав, заходить нужно прямо здесь. Идти через желтый лес стрёмно, паутины до хрена, мутировавших тварей полно, и тропа мимо озера идет, которая рядом с первой торговой поляной водяного нарисовалась. Зато тут никто ждать не будет. С Ариадной пройти можно, а ее сейчас рыпаться не станет. Оно от зомбаков зашкерилось, и все сразу не вылезет. Если не тратить время на возвращение кодлы костыля то можно без лишнего стрема подойти к Малине особ с другой стороны от наемников и цапануть там ништяков. А костыль пусть сваливает от наемников сам. Он много понтит на тему своего авторитета, вот пусть и покажет, какой из него рулевой. Первая кодла во главе с немым пересекла незримую границу с желтой и бесследно растворилась в воздухе. Фикса привычно перекрестился и молча кивнул своим молотобойцам. Его боевики встали на тропу след вслед след немого и двинулись за ними, на ходу доставая гильзы. Фикса занял место в центре колонны и пощелкал переключателями оправы. Кто-то из оперов военсовета назвал так экранированный УИПа Сопа в тот день, когда медведь на поляне Водяноу приколол всех на тему запуска УИПа в желтой зоне. Название прилипло сразу, и с тех пор просто УИПа остался УИПом а экранированная приспособа, работающая в желтой, стала правой Фикса замутил себе и немому по оправе сразу же, как только удалось добазариться с нефтяниками об изготовлении, и с тех пор шкерить Ариадну стало значительно проще. С понтом оправа дорогу показывает. Хотя не мой по зонам и без нее нехило вывозит. У него, на всякий стрём, чуйка не хуже, чем у местного волчары. Где угодно он не пройдет, зато всегда знает, куда лезть не стоит. И если полез, то по-любому вернется. Немой оправу не взлюбил. Базарить два метра радиусов уфло полное, только расслабляет не в тему. Но так как сейчас рядно у него, то оправа должна отвлекать братву, а заодно и успокаивать. В желтую у всех мандраж еще тот. Хоть ты зэк, хоть мент, хоть сталкер. Аномалии, мутанты, зомбаки, люди. Попасть под замес можно в любую минуту. Цвета, травы и неба резко поменялись местами. И фикса напрягся, невольно бросая взгляд вперед туда, где шел мой. Там все было беспалево, а право молчало, тускло светясь индикаторами. Звуки стрельбы мгновенно исчезали. Значит, наемники не рискнули устроить замес еще и в желтой. То есть уверенности в том, что фронтовик свалил к себе в эпицентр, никакой. Отсюда до Малины особо почти 8 километров. Это ему больше часа ходьбы. Фронтовик никогда не кипишит, и если он захотел заценить, что там за замес у наемников вышел, то как раз где-то на полпути к ним находится. Это было бы вообще мазево. Пока он станет их валить, можно без напряга обшмонать развалины. Но вряд ли наемники не заслали сюда оперов прежде, чем началось Мочилово. Без разведки сюда никто не ломанется. Кто-то здесь по-любому есть. и Если не возле самой Малины особ то где-нибудь рядом». Около часа Кодла шла через синий-желтый лес, растянувшись в колонну по два. Чтобы не вляпаться в какой-нибудь летающий стрём, которого еще полминуты назад не было на чистой тропе, Фикса отдал свою оправу одному из старших, а сам занял место в паре с немым. С понтом им необходимо много чего перетереть о предстоящей теме. Старшему, получившему оправу, Фикса приказал пасти братву в хвосте Кодлы, И очень внушительно предупредил, что из-за уникальную приспособу, из-за близких тот отвечает своей башкой. Старший свалил выполнять, и Фикса с удовольствием услышал за спиной едва слышный шепот. «Фикса настоящий авторитет!» Почти беззвучно заяснял один из молотобойцев своему близкому, идущему с ним в паре. «В натуре смотрящий, не очканул за свою шкуру, отдал праву братве, чтобы без трема шли» другое бы себе оставил, лишь бы не вляпаться, если какой кипиш начнется. Вот рашпиль морда зажравшийся с братвой на дело не ходит. Второй боевик что-то тихо промычал в знак согласия, и Фикса сосредоточился на деле. Фронтовик от малины осопа отвалил в натуре. Совсем негромко произнес он, обращаясь к немому. — Если наемники решились на замес, значит их опера уже пробили поляну и зашкирились где-то там. Надо было еще раньше выходить. Немой говорил еще тише. Был же базар, что желающие набегут кодлами. Мы поздно ломанулись. Паутина уже пропадать начинала. Раньше, брату, было не собрать, возразил Фикса. Итак, все на измене сидят жестко после вчерашнего замеса с фронтовиком. Каждого пришлось баблом смазывать. И тебя окумарило по тяжелой, как рука. Тепло. Немой бросал по сторонам внимательные взгляды, вглядываясь в окружающую тропу зарослей. Боли нет, но клешня шевелит не в масть. Чувствую, что зарастает потихой. Он поднял к голове руку с пистолетом и рукоятью поправил повязку с филином. Кое-кто обозарит что у медведя был филин самый большой в реале. Фикса опустил автомат повиснуть на ремне и помог немому. Сейчас заберем, свой заменишь. Но к Малине с разных сторон выходить надо, чтобы опера не срисовали, сколько нас. «Я сам пойду кустами без палева. Немой скосил глаза на забинтованный кулак. «Поможешь клешню перевязать и подожди десять минут, потом веди братву на шмон». Фикса молча кивнул. Немой с одной рукой вывезет. Было бы чем перо держать. Базар про перевязку — это шифр. Он предлагает забрать Ариадну и пойдет один, своей чуйкой, ему не впервой. И невидимку он никогда не снимает. «Значит, так и замутим, если вокруг малины зашкерили все зашкерились опера, немой зачистит». Звериная тропа стала шире, и боевики напряглись еще сильнее. Приближается озеро, оно слева, и в этом месте до него метров сто, не больше. «Если бы не лес, вымахавший здесь за несколько месяцев, воду было бы видно отсюда, но у желтой свои понятия, и просечь, что в них да как, не смогли даже умники из гниц». Поэтому Фикса предпочитал не катать вату без понту и воспринимать все так, как есть. Где-то лес прет высоту на 15 метров за десяток выбросов, где-то годами пустошь держится, где-то трава по пояс и под лесок, «Не продерешься, а где-то чисто, словно на продоле, и если куст пошире не надыбаешь, то срисуют тебя за километр. Единственное, что везде одинаково, это сине-желтая муть вокруг, красная резина под ногами и зеленая размазня вместо неба». Филин показал в дальних кустах несколько крупных тепловых пятен, и молотобойцы-фиксы вскинули стволы, чтобы в случае кипиша не прохлебать нападение. Но зверьё на замес не полезло, предпочтя пропустить людей мимо. «Кабания стая», — определил Фикса. «Походу По на водопой идут, к воде. Здоровые жлобы, но всего шестеро. Не будут рыпаться на двадцать девять стволов, тем более в нелетную погоду». «Вообще, вместе с Фиксой сейчас идет почти сорок рыл, но десять штук — это рабы, которые будут мутить забег к жмуру сариадной, заехавшему на тот свет возле воды». Волын у них нет. Фикса специально взял с собой меньше 30 молотобойцев, чтобы не привлечь фронтовика. Если какой-нибудь замес все-таки начнется, вот в кодли костыля стволов больше. Планировалось, что костыль должен первым ломануться на Осоповскую малину и пробить там поляну. Но из-за его же тупоумия вышло наоборот. Так что пусть теперь разруливает, в последнее время от костыля проблем все больше». И если наемники его завалят, одним назревающим гемором у Фиксы станет меньше. Близость воды, несмотря на плотные заросли, ощущалась сразу. Следом за кабанией стаи, филины начали давать отпечатки более мелкого зверя десятками. Мутировавшие твари старались не показываться на глаза людям, замирая в кустах и кронах деревьев. Но стоило боевикам удариться на десяток шагов, как движение возобновлялось. Мутанты ломились к водопою кто поодиночке, а кто кодлами, и их количество потихое увеличивалось. Значит, зомбаки отошли от этих мест достаточно далеко, звериё их хорошо чувствуют. А вот на фронтовика твари не реагируют, и понять по их поведению, есть рядом эта бесовская аномалия или нет, невозможно. Сталкеры базарят, типа фронтовик зверье не мочит, поэтому оно от него не шкерится. Опасный участок подфартило пройти без кипиша, и мутанты вокруг стали более осторожны. Лес начал редеть, и густой подлесок сменился совсем невысокой синюшной травой, заляпанной желтыми брызгами. Отдельные кусты, густыми метровыми пучками, торчащие возле поросших желтым мхом деревьев, стали попадаться все чаще, и Фикса невольно замандражировал. До вчерашнего дня здесь начиналась территория Осопа, Заходить сюда желающим остаться в живых крайне не стоило. Камуфля шемок, бригада медведя, сливался с кустами как родной, а отсутствие подлеска позволяло простреливать местность издалека и много откуда. С бесшумными волынами, невидимками, оправами, рациями, да еще с водяным и ариадной, особ был непобедим в желтой зоне, и хрен знает, что еще у них было из разных прибомбасов. За ними и идем. Но совсем непобедимых в натуре не бывает. Как говорит хозяин, бывают люди более умные и менее умные. В итоге наш продуманный волчара с внешностью сладкого фраера сожрал наивного медведя, которого все считали непобедимой кровожадной тварью. Без хозяйской интриги сателлитовские бы хрен замочили медведя. И в том, что хозяин разведет тандем так, как замыслил, Фикса не сомневался. Иначе бы не рисковал своей шкурой сейчас. Может быть, под носом у фронтовика, в натуре. Упаси, господи!» Уголовник отпустил автоматную рукоять и скупо перекрестился. Сзади раздался какой-то кипиш, и Фикса обернулся, хватаясь за автомат. Оказалось, что один из сталкеров выкупил движущуюся аномалию, наползающую сбоку на тропу, по которой шла братва. Те, кто был ближе к Фиксе, резко сквозанули к немому. Остальные пятились назад, стремясь отвалить от опасности, нисходя с тропы. Старший, которому Фикса доверил свою оправу, не сводил с нее глаз, торопливо пытаясь определить границы приближающейся аномалии. Фикса приказал своей кодли залечь и принялся ждать. Чем все закончится? Немой Сариадной вел братву чисто, и погода сейчас нелетная, но расслабляться в желтое может только законченный идиот. И так подфартило. Целый час шли хоть и не быстро, зато без кипиша. Хотя кругом паутина тоннами, и в каждой второй рытве студень лышится. Те, кто не держал в руке Ариадну, даже не вмыкают, сколько разнообразной смерти пасется вокруг, а на всю братву оправ не напасешься. Как заезжать в желтую бригаду в две рыл? Хозяин базара нет, предложил сильную тему. Поднять бабла на тебуки? забошлять нефтяниками, пусть и замутят в Нижнем Одессе подземную малину со всеми удобствами. И когда ее захавает желтая зона, не придется ни от кого шкериться. Но водить в зеленую зону братву в кабаки и барыг за жратвой, водой разными ништяками надо. Да и в желтой конкурентов ущемлять придется. И у Фиксы на эту тему есть кое-какие мысли. Нужно перетереть с хозяином. Но для этого Мазева было бы заиметь собственную Ариадну. «Одного такого мета мало, так что на Осоповской Малине Фикса оставит половину Кодлы и пойдет с остальными дальше, чтобы не терять время. Ариадна дороже, если, конечно, на Малине медведи не найдется их еще несколько. А ведь эта тема может остаться самому, чтобы никто не скрысил что-нибудь ценное». Сталкер заявил, что аномалия остановилась, и боевик с осторожно двинулся вдоль нее отыскивая безопасный обход. Обойти аномалию справа не удалось. Он потыкался крополя туда-сюда и повернул обратно. Зато слева обход был. И после нескольких бросков жучки для надежности братва гуськом потянулась по безопасному маршруту. Фикса посмотрел на небо, пытаясь определить время, но в этой зеленой размазне все было не так, как в нормальном небе зеленой зоны. И ни хрена понять не удалось. Пришлось заценить дисплей оправы немого. Десять утра. Все идет дольше, чем хотелось. Надо шевелить копытами. Иначе можно прощелкать тему с отметанием водяного у мусоров. Это все сильно усложнит. Фикса выстроил код новой и кивнул немому на часы. Тот все понял и повел брату быстрее, переходя на ускоренный шаг. Но уже через двести метров снова пришлось останавливаться. Пропуская через колонну еще одну вялоползущую аномалию. Пока дошли до развалин забора город Рау, таких остановок было сделано еще три. Потом впереди послышался тихий стрек от далеких автоматных очередей, и Фикса вновь остановил братву. — Походу фарт кончился. Немой принялся расстегивать крепление оправы. — Дальше, как по продолу, не пошагаем. Фикса давай перевязку замутим. Я откалываюсь. Фикса велел боевикам залечь прямо там, где стояли, и пасти все вокруг. Оба сталкера из его кодлы засуетились, перебираясь от одного молотобойца к другому, и принялись шуряться жучками в поисках движущихся аномалий. Немой пошарил взглядом по сторонам и нашел неподалеку пару густых кустов, насаженных плотником друг к другу. Он кивком указал на них Фикси и первым зашкерился в растительности, С Спонтом, чтобы не светиться на всю округу в момент перевязки. Фикса пролез следом, усаживаясь так, чтобы никто из братвы не смог спалить Ариадну даже случайно, и принялся торопливо разматывать свою повязку. Обмен Ариадны замутили быстро, и уже через минуту Фикса вздохнул с облегчением, заценив, как мир вокруг вспыхивает сотнями всевозможных воплощений смерти. «Все эти горы убийственного стрёма выглядят жутко, базара нет». Но куда спокойнее видеть их все, чем не видеть, но знать, что их немерено, и все они где-то рядом, по сути, тебя, словно вертуха и на вышках, которые только и ждут, чтобы ты лоханулся и сделал одно неверное движение. Не слабами духа, бесовская канает, оценил Фикса, разглядывая разбинтованную руку Немова. Оба входных отверстия от мусорской маслины перестали быть рваными дырами и превратились в здоровенные воспаленные сомкнувшиеся раны. Покоцанное мясо поблескивало сукровицей, но не гноилось и не кровоточило, стягиваясь без всяких швов и прочей медицинской лабуды. Походу, с тех пор, как Фикса выхватил маслину в руку в тот день, когда медведь со своими молотобойцами скрысил у его бригады мешок с добычей из гниц, их медуха стала еще более эффективной. В тот раз рука Фикса заживала дольше, хотя один хрен в сто раз быстрее, чем штопают обычные лепилы. «Нужен еще один укол!» Немой пошевелил клешнёй и поморщился. «Чтобы быстрее! Сейчас замутим!» Фикса свободной рукой полез в карман и извлек оттуда тускло светящейся желтой жидкостью шприц-тюбик. «Я взял с собой чутка. Сейчас малину медведя обшманаем, надыбаем еще!» Уголовник принялся накладывать подельнику свежую повязку. Через пять минут оба вылезли из кустов с ворохом окровавленных бинтов в руках. Фикса тщательно всмотрелся в оправу немого, укрепленную на своем предплечье. Спонтом отыскал аномалию. Обнаружив искомое, он сделал несколько шагов в сторону опасного места и швырнул использованные бинты на чистое с виду пространство. Скомканные повязки пролетели метра полтора и неожиданно брызнули во все стороны ворохом разодранных марлевых нитей раздиратель сожрал следом бинты немова и приподнялся над землей сантиметров на тридцать но дальше двигаться не стал Фикс огляделся аномалии тусовались повсюду но дойти до разбитого забора было несложно а вот дальше начиналось настоящее бесовское место все забито с проходы узкие и если хоть одна гадость дернется и вклинется в колонну братую прямо на ходу то кто нибудь заедет на тот свет по любому «И сделать ничего не успеешь. Придется рискнуть. Пока шмаляют где-то далеко, нужно успеть добраться до Осоповской малины». Немой в очередной раз кивнул и откололся, сваливая через лес вдоль разрушенного забора. Фикса поднял брату и повел ее прямо, приказав боевику с оправой пасти тыл от всякого стрема. «Не хватало еще оправу клювом прощелкать в случае неожиданного замеса. Так что пусть позади трется и радуется». Сегодня ему подфартило. Фикса перестроил кодлу плотнее и углубился за разбитый забор. Идти толпой, даже с Ариадной, всегда тяжелее, чем в несколько рыл. Приходится выбирать такие маршруты, где вся колонна успеет пройти и не вляпаться. Но здесь, вокруг малины медведя, дьявол словно специально аномалии насадил. Заросшие синюшной растительностью и покрытые желтушным мхом здоровенные кучи обломков, Некогда бывшие руинами зданий светились студням, словно новогодние елки-гирляндами. и с каждой щели, не залитой этой дрянью, таращилась какая-нибудь хищная тварь. Других в не бывает. Между древесных стволов, стоящих друг от друга меньше четырех метров, паутина велась стенами, словно вата. Дважды приходилось цеплять на рыло противогазы и пережидать газовые облака. Потом долго ждали, пока впереди проползет нехилая токсичная аномалия. Братва шлем сферы не носит принципиально, чтобы на мусоров не походить. Поэтому к мембранам умельцы приспосабливают самопальные капюшоны из резины, плотно затягивающиеся при необходимости. Хотя ради красивой постановы с водяным, которая вскоре ожидает мусоров, не западло и сферы нацепить. Но это будет позже, а сейчас бы дойти до места без жмуров, Дальнейший путь оказался еще сложнее, и на следующем километре братва чуть не вляпалась раз двадцать только из-за того, что рабы не имели опыта хождения даже по зеленой зоне. Озыка надели впервые и постоянно тупили, из-за чего молотобойцам приходилось заряжать им в пузо, хватать за шкварник и волочь за собой след в след. К малине осопа удалось выйти только через час. И тут нарисовался новый Гемор. Подступы к базе были совершенно открыты, шмаляя не хочу, и Фикса положил братву на землю в ожидании сигнала от немого. Если там, в развалинах, уже кто-то зашкерился, можно нахватать маслин в пять секунд, и латник не поможет. Фикса лежал в невысокой траве, беззвучно матеря жесткий душняк, стоящий внутри мембраны, и обшаривал глазами округу. Сегодня подойти к малине можно без всяких оправ, жучек и прочих приспособ. Все перепахано снарядами от безоткаток и минометными минами. Нетронутые участки почвы остались только под аномалиями, так что их местоположение можно заценить легко. Завтра нелетная погода закончится, и много чего из этого стрема переползет с места на место, и халявы станет меньше. А вот после выброса или двух к малине не подойдет уже никто. Медведь со своей кодлой насадил вокруг берлоги пней, натыкал труп. И накопал канав, на все это дерьмо, налипнет паутины, соленоидов и студня столько, что и сариадный не факт, что будет где пройти. «Бесовщина!» — тихо прошептал кто-то из боевиков, осеняя себя крестным знамением, и фикса проследил его наполненный суеверным страхом взгляд. Над развалинами рухнувшей малины особ на высоте второго этажа висела непонятная то ли научное, то ли механическая приспособа размером в человеческий рост. С виду ее не держало ничего, но арядно показывала, что научную хрень захавала воронкой, зависшей над руинами. «Аномалия ее держит», — сурово заявил Фикса, пресекая панику в зародуши. «Паси округу, не мандражируй без понту. Слышишь, маляют где-то, по-любому сюда ломятся». Боевик успокоился, и Фикса продолжил наблюдение. Разваленные многочисленные воронки уже не дымились. С момента замеса прошли сутки. Но после таких заруб на поле боя всегда есть шанс напороться на неразорвавшуюся бомбу, мину или другую такую же дрянь. Поэтому при передвижении пасти придется не только аномалии, но и смотреть под ноги, если не хочешь остаться без них. Ариадна неразорвавшиеся гранаты не показывает. А они здесь есть, можно не сомневаться. Вокруг полно трупов, зомбаки вперемешку с мусорами. Так просто и не поймешь, кто где. И все истоптано армейской обувью. До появления фронтовика, вечно молодые, поимели тут мусоров и их шестерок из наемников, не слабо. Сателитовские отбивались гранатами чуть ли не в упор. Потом нарисовался фронтовик. И замес резко превратился в скотобойню. Все щемились, как умели, включая зомбаков. Кто-то из сателлитовских дебилов шмальнул по фронтовику из миномета. Походу, совсем тупой был, и секунд через десять собака сожрала весь расчет и перекусила пополам минометный ствол. А остальные минометные расчеты оказались умнее и свалили заранее, побросав волыны. Надо бы заценить, вдруг какая уцелела. «Муха!» — Фикса подозвал к себе боевика со правой. «Возьми четверых близких и пробей поляну за развалинами, где у мусоров минометы стояли». «Найдешь исправную волыну, тащите сюда». Боевик забрал нескольких молотобойцев, и образовавшаяся команда в низком приседе свалила в указанном направлении, явно обрадованная возможностью откосить от шмона Осоповской малины. Вскоре со стороны зарослей раздался условный свист, и из кустов появился немой с окравленным пером в руке. «Вокруг малины, оперов полно!» Он швырнул ближайшему боевику пару бесшумных автоматов и протянул Фикси две невидимки. — Все пропасли до нас. Сюда с двух сторон ломятся наемники. Пять разных отрядов. Там... Он кивнул в сторону гремящего вдали замеса. — Еще два. Походу, это они костыля мочат. Звук идет с той стороны, где он должен был нас ждать. Не вывез он от наемников по зеленой свалить и свернул в желтую. Думал, не станут рисковать. «И отвалят. Не отвалили. Да и хрен с ним!» — тихо ответил Фикса, убирая меты в подсумок мембраны. «Если замочат, одним бараном меньше. Если отмажется, то я с него спрошу за гибель братвы, которой ему рулить доверили. Что за тема с осопоской малиной? Успеем прошмонать хотя бы чутка?» «Без понту!» — немой сплюнул под ноги. «Подойти к ней можно, но шмон не срастется!» Внутри зыбь сидит прямо в подвале. Мне двое оперов, прежде чем на тот свет отвалить, рассказали, кто что знал. Они тут с шести утра трутся. И зыбь уже там была. Кто-то из них полез в руины. Зыбь выплеснулась и захватила его. Мембрану за три секунды растворила. Опер свалить не успел, только в эфире орал. Пока подыхал. Так остальные про нее и узнали. Цинканули своим буграм. И с тех пор шкирятся по кустам кто где, пасут малину и ждут приказов. Говорят, там возле нее, внутри и снаружи, все кровище и залито. Спон там ведрами плескали. Но трупов нет ничьих. Ни зомбаков, ни мусоров, ни с особовской. Базарят, что зыб все растворила. Короче, сваливать надо, пока не поздно. Обойдем левее, чтобы на наемников не напороться. И выйдем к жмуру с другой стороны. «Уходим», — решил Фикса. «Нам как раз цвет. Я в ту сторону шнырей послал. Минометы искать». «Не надыбуют они ни хрена», — мой скривился, осторожно стирая чужую кровь с перевязанной руки. «Какие-то оперативы волыны еще утром подрезали. Даже разбитую волокли, типа на запчасти». Обходной путь оказался не такой стрёмный, как местность вокруг Осоповской малины, и с ариадной удавалось идти достаточно резво. Даже если наемники после того, как выйдут к Малине, вкурят, что кто-то порешил парочку их оперов, и отправят погоню, то ничего с этого не поимеют. Зарубаться с ариадной в скорости передвижения бесполезно. Будь у тебя в кодле хоть все сталкерами со правой на клешне, а пропасти по следам не выйдет тем более, их здесь хрен надыбаешь. Кругом все затоптано, кровищие и трупы, можно по ним как по променаду идти. Сейчас, в спокойной обстановке при дневном свете, можно было представить истинные масштабы случившейся здесь бойни. Толпы зомбиков вышли на мусоров именно с этой стороны и сразу же отрезали их от единственного более-менее широкого пути в зеленую, из-за чего сателлитовским пришлось принять бой прямо тут, пока их кореша пытались пробить выход или найти другие пути. Отступление шло прямо в ходе сражения. Здесь слеснулось несколько сот рыл и фронтовик, походу, вышел сюда в первую очередь. Перекушенные собакой тела валялись через каждый десяток шагов, и перепутать 10-сантиметровой глубины борозды от когтей, вспоровших красную резину земли, было сложно. Неудивительно, что наемники ломятся сюда с такой упертостью. У сателлита было всего 60 молотобойцев с оправами, остальные их солдаты вообще не вмыкали, как вкалывать в желтой зоне. И сателлитовские приставили к ним столько сталкеров, сколько смогли надыбать. Но кодлу медведя мочило втрое больше стволов. Часть из них привел Фикса согласно тайному договору хозяина с сателлитом. Но на штурм никто из братвы не ходил. Фикса сразу заяснил мусорам, что братва типа мирная, мочила необученная, И в атаке ломится очканет. Можем замутить оцепление и жестко пасти все, что движется. И если кто чужой нарисуется, сразу завалим. Сателитовских такой расклад устроил, молотобойцев у них не хватало. В результате фикс расставил свои кодлы пасти осоповскую малину со стороны желтой, сателлитовские перекрыли зеленую, недостающих для штурма боевиков взяли у наемников, хозяин сразу вкурил, что забашляли им Канашьелем, в котором перед поглощением Ареалом Рау замутила подземную малину типа сателлита, только маленькую. Кто именно из бугров военсовета заедет на нее со своей бригадой, пока не ясно. Но понятно, что наемники хотят избавиться от всякой доказухи в свою сторону. Ведь тема с оповещением о выбросе накрылась медным тазом, и никто не желает быть крайним в глазах толпы. Сателлит – это государственная тема. С ней не случится ни хрена. В их руках вода, жратва и торговля. А вот воен-совет состоит из аравы самостоятельных бригад, у каждой из которых полно контрактов, и плохая репутация тут не в масть. А еще есть мнение, что сателлит отдал наемникам на откуп все, что те смогут вымутить в руинах Малины Особ, потому что самое главное тандем уже получил, когда замочил московских ученых. По-любому все, что представляет для сателлита стрём и будет найдено наемниками в развалинах, также случайно разрушится или попадет в клешни тандему. Зато все остальное достанется тому, кто вернется сюда первым. Зомбаки сваливали от фронтовика в спешке, трупы своих подельников не забирали. А у вечно молодых всегда можно надыбать каких-нибудь ништяков, они пустыми не ходят. И Если бы не тема с Ариадной ужмура, то Фиксей сам бы замутил шмон трупов всей своей кодлой. Следующие полтора километра прошли быстро. Ариадна показывала повсюду десятки аномалий. Но сине-желтая трава вокруг была вытоптана сотнями сапог и ботинок, и определить безопасные проходы можно невооруженным глазом. Зомбайки сваливали в эпицентр сплошным табуном, словно фраера от собаки. Это на них не похоже. Вечно молодые всегда приходят и уходят организованно, в строгом порядке, типа военные. Если в этих местах они все еще ломились, как потерпевшие, то походу, фронтовик присел им на хвост. «Значит, он может быть где-то здесь!» «Чего кипишуешь, братан?» Едва слышно прошептал немой, поймав его тревожные взгляды. Полево мне что-то!» — негромко ответил Фикса. «Два километра от малины осопа отошли, а следами все покрыто так, будто стадо ломилось. В натуре фронтовик зомбаков здесь гнал, не нарваться бы!» «Собачьих следов уже нет!» Немой потер повязку на раненой руке. «Чешется, падла! Сами они сваливали. Но кипиш странный, базара нет. Торопились вернуться к себе на малину». Он вгляделся в изодранную кованными каблуками траву. «Походу, под утро это было. Часов шесть назад. Может, чутка побольше. Фронтовик от малины особо в это же время отвалил и другим путем ушел» типа их всех одновременно в эпицентр потянуло. Фикса привычно оглянулся и заценил, как следом за ним идет кодло. Пофиг, что сегодня второй день нелетной погоды, самое сонное время для аномалий. За полдня уже столько раз всякий стрём в колонну вклинивался. Когда ведешь такую басоту, пасти всех надо жестко, иначе жмуров будет полно, особенно среди рабов. Темный властелин набил всем общаковскую стрелу, Не мой ухмыльнулся и фикса позволил себе немного расслабиться раз зомбаков и фронтовика тут нет то единственный кипиш может быть только от аномалий но с Ариадной в руке этот стрем ему по боку главное теперь не пропустить место где надо поворачивать в нужную сторону, чтобы выйти к мертвой бабе из гниц, а не к бесовской луже возле которой она подохла в этих местах вчера фикса впервые оказался полтора дня назад когда с сателлитовскими мутили штурм малины-медведя, но за сутки набегался тут через край. Так что местность запомнил, но для верности взял с собой троих сталкеров. Он тихо выматерился на жесткий душняк внутри мембраны и ускорил шаг. Для большего правдоподобия, чаще сверяясь с правой с понтом хоть зомбаки дорогу и утоптали, в любую секунду можно на аномалию напороться. По идем, а не по продолу вышагиваем. Спустя еще километр его догнал один из сталкеров. «Поворачивать надо!» — авторитетным тоном заявил сталкер, совсем не опасаясь разозлить всеми признанного уголовного авторитета. «Не то к воде выйдем!» В качестве доказательства он протянул фикси-компас. «За фикса, сам увидишь, мы слишком прямо к эпицентру идем. Нужно правее, озеро небольшое, но сильно вытянутое, где-то пять на тридцать». Зов в 20 метрах от воды срезает. Так что крюк надо делать сейчас. Я в этих местах бывал раньше. Ну так види и раз бывал раньше. Фикса, угрожающий, оскалил стальные коронки. Чего молчал и у братвы за спинами шкерился? Или тему бригадную провалить захотел? Так у меня это... Сталки рассекся от испуга. А правы нет. Так быстро я не смогу. Направление показывай, фраер, я поведу. Наехал на сталкера Фикса. «И жало свое прикуси, если сам не вывозишь. В следующий раз заранее прикладывай, где и куда поворачивать. Если из-за твоих понтов кто-нибудь вляпается, мы тебя следом за ним в аномалию оприходуем, понял?» «Я все понял, Фикса, ты что?» Резко побледневший сталкер включил заднюю. «Я без западла, я думал, ты дорогу знаешь». Он увидел злобный взгляд уголовника и поперхнулся. «Извини, Фикса, косово спорол, признаю, больше такого не повторится. Я за братву горой, пройдем без палива мамой клянусь. Вон туда поворачивать надо, отсюда легче всего по компасу идти. Ощущаешь эпицентр и как бы держишь его между левым плечом и грудиной. Это и будет правильное направление». Он снова попытался всучить Фиксе компас, но уголовник лишь злобно скривился. «Впереди пойдешь!» Держи направление и шевели копытами. Если оправа засечет стрём у тебя на пути раньше, чем ты, я скажу. топой Перепуганный сталкер занял место в голове колонны. И Кодла вернулась на топтанного зомбаками маршрута, принимая правее. Скорость сразу же упала до полуметровой. Сталкер сидел на конкретной измене и еле плелся, тыча перед собой жучкой. И изо всех сил пытался услышать сигналы оправы в надетой на ухо фиксы гарнитуре. Походу фраер посчитал, что с радиусом действия оправы в два метра, он, идущий на шаг впереди Фиксы, может не успеть остановиться в случае чего, если будет шагать быстро. Несколько раз Фикса подгонял сталкера, типа «давай быстрее, оправа тебя спасет», но вскоре стало ясно, что это бесполезно. Рефлекс, выработавшийся у сталкера за годы хождения по зонам, был сильнее. Всякий раз сталкер ускорял шаг и спустя 4-5 метров вновь замедлялся. Идти по напичканной невидимой смертью в желтой зоне быстро могут только зомби и самоубийцы. Тут без чувствовать аномалии и медленным шагом никуда, кроме как на тот свет, не дойдешь. Пришлось перестать кошмарить фраера и позволить ему идти рядом с нимым. От такого соседства сталкеру заметно поплохело. По-любому кубаторил. Не решили ли его замочить за косяк? Но нужное направление он указывал, и скорость передвижения снова возросла. Спустя полчаса ходьбы поросшая травой и кустарникам открытая местность сменилась сине-желтым лесом. И началось петление в обход паутины студня из зашкерившихся между деревьями аномалий. Филин постоянно показывал тепловые отметки ныкающегося вокруг зверья, взбудораженного непрекращающейся стрельбой, звуки которой стали ближе. Стрек от множества очередей теперь отчетливо доносился позади справа, и Фикса удовлетворенно отметил, что сталкер провел кодлу как надо, четко между озером Сожмуром и поляной, на которой была набита стрелка костылю. Осталось выйти из леса, не слиснувшись с мутантами, у которых уже нехило кипело от незаканчивающегося вторые сутки беспредела. «Фикса!» — кто-то из идущих позади боевиков окликнул своего лидера. — Тебе муха семафорит. Муха со правой фиксы шел в хвосте кодлы, и пришлось останавливать всех, чтобы побазарить. — Там костыль с братвой, с наемниками зарубается, — угрюмо произнес муха, кивая в сторону опушки, откуда доносились звуки мочилова. — Окружили наших в натуре, раз сюда до леса добраться не смогли. Западло братву на замесе бросать. Может, подпишемся за своих, ударим отсюда? Наемники со стороны леса не ждут. Прорвем окружение, выведем братву и свалим обратно в лес. Если наемники идут шмонать маслинного сопа, то по лесу за нами бегать они не пойдут. Нахрен им это надо. Отвалят к своим по-быстрому, чтобы долю не прощелкать». Муха когда-то служил во внутренних войсках срочную службу и даже успел заехать на Северный Кавказ на пару месяцев. Там его кодло попало под жесткий замес. Мухи подфартило не приумножить количество отверстий в организме, но крыша такого напряга не вывезла. После дембеля он долго сидел на стакане, а когда бабло набухло закончилось, замутил по пьяни вооруженный грабеж и покоцал терпилу пером. По итогу Муху приняли и впаяли срок, который он мотал в колонии неподалеку от Ухты в Нижнем доманике, и мотал бы еще долго. Но катаклизм всем замутил удо, помилования и амнистию в одном флаконе. Кому подфартило не зомбироваться? мухи подфартило даже дважды. Не зомбироваться и не вляпаться, пока из колонии ноги делал. Он скантовался с какими-то молодыми, тоже беглыми и тоже в прошлом дембелями. И какое-то время их кодла из пятеры промышляла мелким беспределом. Когда в Ариале начали образовываться бригады, муха с подельниками ломанулся к наемникам, Типа военный, но ему вклеили бороду. Наемники срочников за своих не признавали. Брали только офицерье, пропоров и контрактников. Исключения делались только для тех срочников, кто попал в ареал непосредственно в ходе службы. Таких военсовет автоматически зачислял на контракт. По ходу на самый нищий до набора какой-то там выслуги лет. Короче, муха обломился и подался со своей кодлой крашпилю. Там их несколько раз киданули по мелочи, и по концове Муха с близкими переметнулся к хозяину. Ради возможности заехать в кабак Мухина, Басота была готова на все, и Фикса часто засылал их на темы, где замес был неизбежен. Фарт Муху не покинул, и его кодла до сих пор возвращалась целой с любого Мочилова, в том числе со вчерашнего, где под фронтовика и зомбаков попало немало братвы. И на сегодняшнюю тему все пятеро подписались без лишневаты, стоило только посулить им бабла на кабак и лишнюю пару выходных для Бухалова. Терять таких боевиков Фикси не клематило, и он сменил выражение лица со злобного грюма на загадочно умное с понтом Штирлиц. — Слушайте сюда, братва! — демонстративно тихо произнес Фикса, окидывая Мухину-Кодлу пристальным взглядом, типа убедился в надежности пацанов. И чтобы молчали, как в могиле. Костыль там не просто так с бытьем военсовета месяца. Он отвлекает их от нас. Все фрайра должны быть уверены, что кроме костыля во всей округе никого нет. Пока наши близкие там зарубаются, мы идем к одному озеру. Вчера во время замеса особ братва завалила там бабу зомбака из гниц. У нее в клешне была ариадна. Наемники ее загробастать хотели. Нашей братве в спину шмалять начали. Похрен, что союзниками назвались. В том замесе вся кудла Немова отдала богу души. Он сам маслину поймал. Мы его покоца в кустах нашли. Баба-то, зомбак сариадный, не сразу подохла. Она к воде плотником подползла и только потом на тот свет заехала. Так вот, она все еще там. Просекли? Офигеть! Муха проникся темой даже глубже, чем рассчитывал Фикса. «Ариадна? В натуре, что ли? Вот это фарт! Что же наемники ее не цапанули? Мля, точно, вода же там, не подойти!» Он оглянулся на кучкующихся в хвосте кодлы рабов и запоздало допер. «Так вот, нафига мы этих баранов с собой тащим?» Его догадка стала глубже, и Муха набычился, косясь теперь в сторону замеса костыля с вояками. «Так эти же вера из военсовета, они тоже зарядно идут? Сходили за рабами и сюда?» «По-любому», — хмуро подтвердил Фикса. «Никто не вмыкает, сколько в том замесе наемников выжило. Там по концове зомбаки всех окучили. Но кто-то мог отмазаться и свалить. не мой же уцелел, хоть и покоцанный. Сейчас кто первый туда дойдет, того и тема. И косты не за фуфло там месяца». Нам надо шевелить копытами, чтобы братва не зря маслины выхватывала. Идти осталось чутка. Заберем Ариадну, вернемся и вытащим из замеса близких. С Ариадной нас хрен кто выпасит. Поэтому я вашу кодлу с собой взял. Вы фартовые, воевать умеете и терпеливые. А теперь харе базарить. Костылю с братвой там каждая секунда в цене. И пасите рабов жестко, чтобы срыва ноль и никто ничего не просек. Им скоро с крюком воде ломиться. Дальше все пошло, как на мази. Муха со своими корешами резво топал в хвосте общей кодлы, не сводя взгляда с оправы. Его кенты пасли рабов в оба глаза. На вопросы остальной братвы делали каменные заточки и отвечали, типа, в свое время все узнаешь. Походу их прикладывало быть допущенными к охрененно важной тайне. «Пусть покуражатся, пока могут». Все равно Ариадну Ужмура Беспалева не выхватить, много кто увидит, и еще большей толпе растреплет, а если вдруг срастется замутить все потихой, то грамотно избавиться от лишних свидетелей не проблема. К нужному месту вышли еще через полчаса. Звуки замеса позади к тому времени потеряли интенсивность двое, и вряд ли это означало, что Кодла Костыля замочила все отряды наемников. Для большего эффекта Фикса время от времени оборачивался в сторону замеса и бросал туда понтом тоскливые взгляды, переполненные гордостью за духовитых близких. На рожах мухи и его кентов были такие же заточки, и остальная братва шла быстрее, шкурой ощущая суперважную тему. У кромки кустов, которых немому вчера удалось зашкериться от мусорских маслин, Фикса остановил всю басоту. Местность за растительностью представляла собой открытую, поросшую кустами в перемешку с бритвенной удушайкой пустошь, идущую в обход леса от развалин город Карау чуть ли не до самой железной дороги. Ширина пустоши кое-где была с половину футбольного поля, где-то крополя меньше, и упиралась в другой лес. Но идти по этой мнимой пустоте было смертельно опасно, аномалий на ней было настолько много – Что сжимающему Ариадну Фикси казалось, будто там, дальше, прохода вовсе не существует. Вчера, когда он разводил отряды сателлита и его шестерок на позиции в обход маслины Осопа, пришлось немало попетлять по ровной с виду местности. Без Ариадны пройти здесь может далеко не каждый сталкер. А в первую пару дней после выброса сюда и вовсе никто не полезет. Половина всего этого стрёма в эти дни летает, ползает или колышится во все стороны. Тут и со правой мандраж такой, что аж внутри холодеет. Идти здесь можно только с Ариадной. И хозяин сразу нарисовал, что если у медведя Ариадна действительно есть, то ученых они поведут именно по этой бесовской пустоши. Тем более, что если видеть аномалии, то идти будешь по ровному пути. Под копыта только смотри, чтобы обритвенную душайку ногу не распороть. А вот мусорам, которые попытаются сесть на хвост, придется ломиться по лесной опушке а где-то и вовсе по лесу, как вел сейчас свою кодлу Фикса. То есть погоня неизбежно и безнадежно отставала, и ученые особ выходили прямо на засаду молотобойцев Фиксы. Проблема была только в том, что пусто широкая, кустов на ней до хрена, и пришлось рассаживать на ней сразу три кодлы, чтобы самим не прощелкать ученых. Тема срослась, но крыс среди своей братвы никто не ожидал. Сейчас Фикса был уверен, что в каждом из трех отрядов, которые он посадил тогда здесь выпасать ученых, были крысы, продавшиеся операм наемников. Сателлитовские мусора такое замутить бы не смогли. Там опасных оперов нет, одни дуболомы без мозгов. Это замута военсовета, с которым у городских давние частые терки. И теперь Фикс бесило, что он не просек возможность крысятничества заранее. Расслабился из-за большого бабла, слишком сладкая стала жизнь. Больше он так не лоханется. Оставалось только вознести хвалу Господу, что ученые Осопа вышли на кодлу немого, а не к нему. Иначе мусорские и крысиные и маслины полетели бы ему в спину, а у него такой чуйки настрем, как у немого, нет. Так что кормил бы уже червей в натуре. Но оставлять эту тему без обработки Фикса не собирался. За покоцанную руку Немова ответят мусора уже скоро, в замесе, на котором будут отметать у них водяного. Пусть Немова шмаляли молотобойцы наемников, но заказ был сателлитовский, так что с них спрос. А вот сразу после этого он найдет способ тихо и без беспалево прошерстить те кодлы, что чалились здесь в засадах в тот день помимо басоты Немова. Крысы, которых наемники по-любому завели в каждой из них, все еще там, и уищемить их можно. Надо только аккуратно выяснить, кого на те засады назначили старший, а кто сам напросился, и побазарить с последними, как говорит хозяин, пристрастно. Это будет показательная мокруха, бригаде пойдет на пользу, духовитая братва его поддержит, а гнилые на душок лишний раз покубаторят, прежде чем записываться в стукачи к мусорам, наемникам или рашпилю. Фикса осторожно подкрался к кромке растительности и тщательно осмотрелся. Наемники, замочившие код лунимого, стреляли прямо отсюда. Под ногами гильс от бесшумных волын немерено. Нож керились они где-то в глубине леса. На позицию выходили в самый последний момент. По-любому тогда, когда им по стуканул кто-то из крыс. Значит, тему эту сателитовские готовили заранее. И кто-то просчитал предсмертный кипиш медведя со спасением ученых так же, как хозяин. В сателитовской мусарне мозгов на такое не хватит ни у кого. Значит, заказ из Москвы шел. Вот почему хозяин по утру лыбу резиновую натянул, просек тему сразу. Поэтому и на измену сел, что Рау начинает по Т-буку с нейтралки бомбами ракетами шмалять. Если заказ из Москвы, то оттуда могут и сателитовских бомбардировщиков прислать зеленую вкоцать. Кремлевская кодли любой беспредел расплюнуть. Теперь понятно, с какого понта хозяин так рвется заехать в желтую зону на постоянное место жительства. В желтой зоне кремлевские бомбы глубоко до звезды. Тут целую бригаду тремя минометами и сотней другой молотобойцев не замочишь. Две тысячи рыл это тебе не особо из десятка стволов, не считая баб. Хозяин замутил развести рау на выгодные условия, чтобы барыжить иксом из желтой зоны. А мусора договариваются, когда. «Правильно, в натуре! Только тогда, когда не могут отобрать силой!» «Отсюда наемники нас мочили!» Немой оказался рядом, как всегда бесшумно, и указал левее, туда, где кромка леса делала изгиб и упиралась ведущий к воде небольшой косогор. «Вон в тех кустах я шкерился, когда маслину выхватил. С тех пор тут никого не было. Жмуры лежат там, где лежали. Зацени поляну!» На Косогоре три аномалии плотников сидят, через них не пройти, но средние это оковы. По ним баба проползла, пока подыхала, из Косагора Косогора к воде скатилась. Поляна, усеянная трупами, отсюда была как на ладони. Метров двадцать до цепи крупных водорослеобразных кустов, разлаписто торчащих сине-желтыми листьями, не было занято ничем, кроме невысокой поросли бритвенной удушайки. За теми кустами и чалилась в засаде Кодланемова. Ученые Осопа шли вдоль леса по забитой стрёмам открытой местности. Сариадные им аномалии были и пофигу, и проходили они четко между опушкой и кустами. На этой поляне Кодланимова их и повязала. Здесь же наемники всех и замочили. Фикса с братвой присоегачил с другой стороны пустоши, от кромки леса напротив. Это далеко и по прямой не пройти, аномалий полно. Поэтому опоздали. Вышла кодла Фиксы сюда справа, и Косогор с аномалиями Ариадна показала ему сразу. Тогда времени разглядывать округу не было. Кругом стоял конкретный кипиш. Зомбаки ломились отовсюду толпами. Но сейчас Фикса хорошо видел обращенную в его сторону часть Косогора. Раздиратели оковы и Сита, Все неподвижные сидели одна за другой. И расстояние между ними не превышало ладони. Протиснуться не вляпавшись невозможно. Зато оковы были метра два в поперечнике. Ползи не хочу, если, конечно, заранее было отмычку. Муха, оставь несколько пацанов пости тыл и тащи рабов сюда. Фикса еще раз убедился, что Филин не показывает крупных тепловых отметок в кустах напротив. Пускай выходят на поляну и собирают жмуров. Отсюда и до тех кустов стрёма нет. Трупы обшмонать и затусовать в аномалию. У тебя оправа, найдешь. «Смотри, чтобы рабы рыла не воротили от вонищи, когда зомбаков шмонать будут, и шмонали тщательно. Мы с ним им пока заценим, где труба бы лежит». Если там в кустах чалится засада с невидимками, то первые маслины полетят в рабов и их конвоиров. Тут братва засаду и замочит, потому что зашкериться в тех кустах можно нехило, но защиты от них никакой. В паре шагов от фиксы появился муха с одним из рабов, Боевик ткнул фраера в спину автоматным стволом и велел топать через поляну к кустам напротив и посмотреть, нет ли там кого. Раб присел на измену, но выхватить маслину в упор не захотел и погреб, куда сказано. Фикса пробил взглядом его маршрут. Чисто не вляпается, если ему в башку не взбредет попытаться свалить за кустами, куда глаза глядят. Там ему бежать метров пять до гравы, если прямо 8 до растворителя, если влево... Но побежит он по-любому вправо, потому что там миротворец. Не хотелось бы терять раба-беспонту. Их и так не до хрена. Партию каких-то узкоглазых, с трудом базарящих по-русски, барыги вымутили перед прошлым выбросом у поставщиков ФСБшников, пасущих нейтралку. Единственным плюсом этих обезьян была дешевизна. Минусов полно, один из которых об Ариале, они не знали ничего, вообще не шарили в местной жизни. И поэтому ни хрена не боялись. Думают, что тут как везде. В другое время это был бы головняк еще тот. Следить, чтобы не вляпались по-тупому, пока не начнут догонять, что такое ареал. Но сейчас они идеально подходят под предстоящую тему. Побегут к воде, не раздумывая. Даже кошмарить не придется. Узкоглазый дошел до кустов. Заценил обстановку и вернулся. Явно боясь направленной на него волыны больше, чем чего-либо еще. Он прошипелявил что-то отдаленно напоминавшее «нет никто», и кореша-мухи принялись выводить на поляну остальных рабов. Фикса с немым отступили за деревья и дождались, пока узкоглазы начнут шмонать трупы. Среди наемников есть конкретные отморозки, у которых на войне сорвала крышу. Такие легко могут заминировать трупы, бывало не раз. Убедившись, что на поляне действительно никого не было с момента замеса, Фикса кивнул немому, и оба вышли на открытое место. «Отмычка с собой или подогнать?» Немой вопросительно посмотрел на Фиксу. «На кармане». Фикса забросил за спину автомат, мутить с которым забинтованной клешнёй было не в масть, и цапанул свободной рукой пистолет. «Пошли заценим, где она. Сколько там до воды?» «Атаков метров тридцать», — ответил Немой, пристраиваясь рядом так, чтобы быть с дальней стороны от приближающейся аномалий. На них можно стоять точно. Дальше хрен знает. Жмур валяется в шагах 10 от воды. Фикса вспомнил, как вчера в торопях пытался заценить, далеко ли подохла бесовская баба. Крыша взрывается в 20 метрах, секунды за две. Узкоглазые мелковаты. Им шагов 15 придется сделать. За две секунды столько они не пройдут. Надо загонять по одному. «Чтобы другие не видели, дадим крюк с веревкой. Веревку братва держать будет. Крюк скоглазый потащит. Первый пусть бегом попытается до жмура». Фикса подошел к Косогору и остановился. «Что за фигня? Где она?» Он шагнул на невысокий Косогор, стараясь держаться по центру оков, и немой примастился рядом. «На том месте, где вчера оставался труп бесовской бабы, было пусто». Уходящий к воде склон порос мутировавшим камышом, и сверху была хорошо заметна борозда, продавленная в растительности уползшим к человеком. «Она, походу, не подохла, что ли?» Зло выдохнул Фикса и тут же уловил боковым зрением, как муха его кореша греет ухо. «В озеро уползла!» «Подохла, по-любому!» Немой потянулся к подсумку Фиксы и достал оттуда бинокль. Ей в фанеру десяток маслин прилетел. Я дважды в сердце засадил. Потом по ней наемники шмаляли, когда она уже там чалилась. Я слышал, как они меж собой базарили, а Риадну они не выкупили. Но им бугор сателлитовский приказал замочить всех осоповских с гарантией. И они контрольный выстрел мутили. Башки из-за видно, не было. Но в сердце ей несколько раз попали с оптики. Никакой зомбак такой замес не вывезет. Может, зверье трупу тащила Сожрать в натуре. Немой приник окуляром бинокля и замолчал, всматривая в сине-жёлтое месиво помятой растительности. — Муха! — Фикса оглянулся. — Давай сюда одного узкоглазого. Сунь ему в клешню отмычку. Пройдёт через оковы, отберём. Он посмотрел на немого. Зашлем раба к воде, пусть пробьет, где край стремного пространства. Надо подойти туда, где еще крышу не взрывает. Оттуда будет видно лучше, если зверье жмуровка мыши волокло заметим. Будем оттуда доставать. Нам только клешня с ариадной нужна. Остальное пусть хоть все схавают. Первый узкоглазый долго не вмыкал, что от него требуется. Потом попер к воде слишком резво, и зомбировался хрен знает на каком именно шаге. Пришлось завалить его, пока остальные не просекли, что с ним бесовщина случилась. Второй шел медленно, потому что увидел труп первого и очканул до дрожи в копытах. Постоянно оборачивался с перекошенной ужасом узкоглазой рожей, боялся получить маслину в спину. Поэтому момент, когда зов прибрал его к рукам, было видно очень хорошо. Глаза остекленели, рыло расслабилось, но через секунду на нем уже нарисовалась злобная заточка. И новый испеченный зомбак оскалил десны, типа собрался порвать фиксу с нимым. Там его и замочили с четырех стволов сразу, потому что код мухи к тому времени уже тусовалась рядом. Больше шмалять не пришлось. Третий раб идти к трупам не захотел. Но, получив прикладом в фанеру и по почкам, обгадился со страха и на карачках пополз куда надо. Перед жмуром ему велели остановиться, и минуту после за ним издали. Ни хрена с рабом не случилось, его отправили дальше. Сделав два шага, узкоглазый зомбировался, и точная граница смертельного рубежа стала ясна. Тут зомбированный узкоглазый оскалился, типа озверел, но на братву не бросился. Вместо этого он ломанулся вдоль озерца через камыши в сторону эпицентра, и метров через пятнадцать его сожрала какая-то тварь, отсюда не разглядеть». «По-любому нашего жмура зверьевого кло, уверенно заявил муха, глядя на то, как едва заметная в камышах толстая змееподобная мерзость утаскивала задушенного раба глубже в заросли. «В натуре, так же, как этого фраера, Фикса», — он посмотрел на своего лидера. «Я подгребу к жмурам и заценю камыши оттуда. Бинокль у меня есть». «Иди», — разрешил Фикса. Ариадна показывала впереди безопасный проход. И прощелкать оправу правого аномалии ему не грозит. «Близкие твои пусть следом идут. Прикроют, если кипиш начнется. Мы снимем однорукие сейчас. Понта от нас не дофига». Муха добрался до безопасного рубежа и приложился к биноклю. Его кореша подкатили следом и шарили стволами волын по сторонам, выискивая через филины зашкерившихся мутантов. Фикса молча ухмыльнулся. Беспонтовая тема. «Змея холодная». Ее филин не срисует, иначе он сам бы туда пошел. Ничего, их там пятеро, если что, вывезут, лишь бы оправу не прошляпили. С осколками сейчас конкретный напряг, который с каждым днем будет только расти. «Вижу место, где та баба лежала!» заявил муха, не отрываясь от бинокля. «Вмятина в мокрой траве большая, от нее к воде по грязи глубокая борозда ведет». Волоком тащили в натуре совсем недавно свежая борозда. В само озеро, что ли, ее уволокли? Под воду. Он на секунду умолк. Следы вижу какие-то. Сейчас приближу. Точняк следы. Вот кто ее тащил. Только это. Муха снова замолчал, вглядываясь в отпечатки. Мелкие они какие-то. Типа детские совсем. Босые. Три пальца всего на ноге. «Унк!» — судорожно выдохнул кто-то из его кодлы, торопливо осеняя себя крестным знамением. «Это унки живут у воды и подгребают, когда кто-то должен на погос заехать. И пальцев у них три, братва базарила, и ростом они кашкет малолетний, а силищи у них немерено, орут так, что на глушняк мочат сразу же». Вся кодла мухи резко присела, ощетинившись волынами. Перепуганно завращала башками и начала пятиться назад. Фикса невольно отшагнул, пригибаясь. А ведь муха в цвет базарит. Детские следы — это унк, больше некому. А там, куда приходит унг, кто-то по-любому зажмурится. «Валить надо, пока живы!» — тихо произнес немой, шаря по камышам тревожным взглядом. «В озеро он ее уволок, наверное. Кавает сейчас». Кто бы ни вылез, тут только что трое фраеров окочурились. Валим отсюда, — решил Фикса. Эту Ариадну уже никто не надыбает. Муха, шевелите копытами, пока эта нечисть не подгребла. Спустя две минуты бандитский отряд скрылся в лесу, унося собранные из трупов трофеи. Фикса держал боевиков плотной группой и шел так быстро, насколько позволяла Ариадна. Каждые полминуты он оглядывался, убеждаясь, что кодло идет чисто и никакой стрём не собирается вклиниться в толпу братвы. Но взгляд невольно скользил дальше, туда, где позади в кустах, упаси господи, может появиться сгорбленная детская фигурка в лохмотьях. Сам фиг Саунка не видел ни разу, бог миловал, но рассказов о них наслушался вдоволь. Особенно после того, как один такой вышел на плантации Синки и замочил наемников вместе с одним из их бугров за секунду. Замутить вторую ариантну не срослось, это в натуре крайне хреново, когда еще представится такой шанс. Но один плюс у провалившейся темы все же был. Фикса прислушался к окружающим звукам и мысленно ухмыльнулся. За лесом больше не шмаляют, замес окончился, и даже если наемники не замочили костыля, Фикса самолично насадит его на перо за то, что подписался кодлой рулить. «Больше всех понтил, типа, круче него старшего в бригаде нет, а по и не вывез. За замоченную братву кто-то должен ответить». В полукилометре от уходящего в вглубь леса бандитского отряда, на берегу маленького вытянутого озерца из синюшных камышовых зарослей выглянула маленькая обезьяня-мордочка. Короткая густая желтая шерсть, покрывавшая детское лицо, сливаясь с пожухлыми верхушками камыша, и почти незаметные среди растительности желтые глаза окидывали внимательным взглядом опустевший косогор. Не найдя поблизости никакой опасности, обезьянка бесшумно скользнула через тростник к воде и с завидной быстротой заработала маленькими ручками, разгребая наваленную прямо на воду кучку растительности. Под охапками обметанной желтой сыпью синей травы обнаружилось женское лицо, едва выпирающее из воды. Погруженная под воду девушки с длинной косой на вид было не больше 20 лет, и полевой комбинезон гниц с нагрудной нашивкой «ДБН Лаванда» был ей явно не по возрасту. Маленькая обезьянка ухватилась цепкими трехпалыми ручками за промокший ворот многократно простреленного на груди комбинезона и потащила девушку на берег с силой, никак не сочетающейся с внешностью годовалого ребенка. Вытащив свою ношу на берег... Обезьянка по-звериному отряхнулась и принялась сосредоточенно выжимать на себе промокшие самодельные штанишки Бриджи. Закончив с этим занятием, она положила ладошку девушки на лоб и энергично потрясла ей голову. «Тетя Лаванда хорошая!» Обезьянка заглянула в открывшиеся серые глаза и обнажила улыбки маленькие острые зубки. «Ася тоже хорошая!» «Ася?» Лаванда с трудом сфокусировала зрение. «Откуда?» Грудную кость прорезала острой болью, и лаванда закашлялась, отчего боль стала еще сильнее. В памяти всплыли события последних суток, и она с трудом подавила кашель. «Откуда? Ты здесь?» «Раньше Аси было больно». Обезьянка запрыгала на месте, словно маленькая шимпанзе. «Тетя лаванда пришла помочь. Аси стало хорошо». Лишенные зрачков желтые глаза довольно сузились. Когда тете Лаванди стало больно, Ася тоже пришла помочь. Обезьянка наклонилась к Лаванди почти в упор и снова заглянула в глаза. Тебе хорошо? Я не уверена. Лаванда дотянулась до груди и попыталась ощупать себя. Глубокие вдохи вызывали резкую боль. Дышать можно было лишь медленно и очень неглубоко. Двигать руками также было весьма болезненно. Похоже, сломано несколько ребер и трещина в грудной кости. Вяло скользящая по груди ладонь наткнулась на россыпь от твердого, и лаванда заставила непослушную руку залезть за пазуху. Пальцы коснулись влажной прохлады живой воды, незримо разделившейся по всей грудной клетке, и тут же уперлись в несколько инородных тел. Их удалось вытащить без труда, и пару секунд лаванда разглядывала лежащие в ладони смятые автоматные пули. «Значит, ее спасла живая вода». Инопланетное вещество не только защитило от зомбирования, но и удержало пули и даже свело к минимуму за преградное поражение. В сознании вспыхнула картина гибели ученых, и на глаза невольно навернулись слезы. «Асенька, где мы?» — лаванда заставила себя выглядеть спокойно, чтобы не волновать ребенка. «Мы играли в прятки со злыми дядями». Обезьянка вновь довольно запрыгала. «Они играли нечестно». «У них был филин, как у папы, но мы победили, они нас не нашли». Мохнатая ладошка схватила лаванду за руку и настойчиво потянула на себя. «Пойдем, нам надо гулять, туда». Кривая трехпалая ручонка с острыми коготками указала куда-то за лесной массив. И Ася заявила. «Добрый зайчик там, и дядя Айболит тоже там, нам надо гулять туда, пойдем, пойдем». Лишенное зрачков желтоглазое существо еще раз прислушалось к всеобъемлющему единству бытия и уверенно подытожило. «Надо гулять туда. Добрый зайчик ждет. Он помогает дяде Айболиту, потому что дяде Айболиту нужно помочь. Пойдем, пойдем. Они тоже играют в прятки. Будем играть вместе». Все еще наполовину лежащая в воде лаванда попыталась подняться и вновь задохнулась от пронзившей тела боли встать удалось только с четвертой попытки в процессе чего выяснилось что ариадна которую ей отдала бэмби все еще зажата в кулаке просто пальцы онемели и не чувствует метаморфит со второго раза свободную руку удалось запустить в подсумок с медикаментами и лаванда извлекла оттуда шприц тюбик слабо светящийся желтым содержимым айболит всегда тщательно следит за герметичностью расфасовки и за сохранность препарата можно не переживать Она зубами сорвала с иглы защитный колпачок и вела препарат себе в бедро. Острая боль сменилась тупой, дышать стало легче, и к затуманенному зрению вернулась острота. Зеленая муть вверху стала небом желтой зоны. Сине-желтая марево вокруг оказалась ядовитой растительностью, Курящиеся кое-где легким маревом токсичных испарений и вокруг тотчас вспыхнули отпечатки разбросанных всюду аномалий. Повинуясь инстинкту самосохранения, Надпочечники выбросили в кровь порцию адреналина, и в голове прояснилось. «Пойдем гулять!» Обезьянка осталась довольно произошедшими с переменами, и, бодро вскарабкавшись ей на плечо, вновь протянула трехпалую ручку-лапку в указующем жести. «Надо гулять туда!»